День восьмой. «Ты где?» Голос в трубке изумил Арину так, словно не слышала она его по 10 раз на дню, и лично, и в телефоне. «Дома?» С запинкой ответила она, приподнимая с подушки странно тяжелую голову. Телефон, так и норовивший скользнуть от уха куда-то вниз, тоже весил не меньше тонны. «А который час?» «Двенадцатый, радость моя!» Ты чего вчера? Напилась, что ли, на радостях? Голос какой-то, как с похмелья. Ага, три литра самогону в одно следовательское лицо. Ев, я как домой добралась, уже плохо помню. Упала в койку и отрубилась. То же дело. стресс так круче всякого самогона валит. Понимание в Евином голосе было совершенно искренним. Арина собралась было начать извиняться. Почему проспала, понятно. Но не оправдание ведь. Но Ева деловито осведомилась. «Так ты сегодня в конторе появишься или как?» «А что, можно или как?» «Ну, если у тебя никаких срочных следственных мероприятий не намечено, типа там опознаний, не знаю, опроса толпы уже вызванных свидетелей, то почему бы не дать голове отдохнуть?» «Ты считаешь?» «Это не я считаю», — фрыкнул в трубке. «То есть я-то само собой». «Но это ППШ так считает!» Последние четыре слова Ева почти прошептала. «Фрёшь!» — ответила Арина почему-то тоже шепотом. «Ага, непременно!» В трубке опять фыркнули, но гораздо тише. «Короче, если не готова с прессой общаться, а им уже кто-то что-то слил про твои вчерашние подвиги, подозреваю, что адвокатик твоих задержанных. Не отсвечивай пока. Телефон не отключай, но сама особо не дёргайся». Поспи еще, а то голос у тебя, краши в гроб кладут. Краши из гроба вынимают, — автоматически парировала Арина и тоже фыркнула. Когда речь о внешнем виде, эта пара реплик годилась лучше некуда. Но про голос из гроба, да-да-да, в голове как будто прояснило. Собственно, из срочного мне надо бы в суд. Вторгались-то мы вчера, неотложно без судебного постановления. — Ой, я тебя умоляю. Скажу сейчас Пахомову, он сам позвонит, все на блюдечки принесут. Или пусть Карасик займется. Можно подумать, у нас один следователь на все про все. — Ну, дело-то моё А если бы тебе, не дай бог, сосулька на голову упала? — заметила Ева. «Ха — Ха-ха, посреди летнего полдня, — засмеялась Арина. Но Евина замечание было абсолютно резонным. Никто же не прекращает работу по делу, если, не дай боги, со следователем что-то случилось. Кое-где, говорят, даже к запоям с пониманием относятся. Отдыхает человек, а? — Вот и лежи, — скомандовала Ева, словно подслушав ее мысли. — Посреди летнего полдня. Если что, я позвоню. И отключилась, не утруждая себя никакими. До свидания. — С прессой говорите. Арина потерла гудящий лоб. — Ну да. Придется в итоге. Но не сейчас, ладно? Пусть пока им адвокат мозги компостирует. Ну их. Телефон опять звякнул. Коротко, но сердито. Она ткнула в сообщение. Рано радуешься. Да что же это такое? Ну хоть сегодня. Нет, не буду пока об этом думать. Денис в безопасности, Майка тем более, Федька на каждый куст теперь оглядывается. Родители, ну, к ним особо тоже не подберешься. Так что вот прямо сейчас убивать никого точно не станут. А чуть попозже я тебя, живодер проклятый, сама из-под земли выковырю или где-то там прячешься. Будет он мне нервы трепать своими эсэмэсками. Злость — отличный стимулятор, что ни говори. А после душа жить стало вовсе куда легче. Хотя руки-ноги ныли так, словно Арина вчера вагоны разгружала. И в голове еще клубился невнятный серый туман. Отвинтив крышку с кофейной банки, она сунула туда нос, втягивая темный, чуть сладковатый аромат. «Да! Да!» — заорал мозг. «И побыстрее!» Кофемолка жужжала так умиротворяюще, что глаза опять начали закрываться. Глядеть на джезву, из которой должна была подняться пенная шапочка, Они никак не хотели, так что Арина успела спасти кофе в последний момент. И джезву вот удивительно не уронила, хотя взяла самую большую из тех, что имелись на кухне, почти литровую. Первый глоток оказался таким горячим, что она зашипела и сморщилась. Не сердись на меня, в дверях кухни стоял Федька. Да я не на тебя, балбес, я обожглась, бросила она, не оборачиваясь. Точно не сердишься? — Да ну тебя! — она осторожно потянула в себя вожделенную черную смолу. — С какой стати? — подставился, как последний дурак. — Федь, это было миллион лет назад. Ты чего вдруг? — К тому же не ты подставился, а тебя подставили. Это, знаешь ли, большая разница. Арина развалилась на кухонном диванчике, жмурясь и делая крошечные глотки. — У тебя, наверное, из-за меня неприятности, да? — не унимался брат. — Да нет у меня никаких неприятностей. Выдумал тоже. — А он замялся. — У Дениса. — Дениса Илья Зиновьевич в спецсанаторий направил, — сообщила она. — Вроде и не надо, но сказал, что же его вечно в больнице держать. Наблюдение, реабилитация и все такое. Так что там, тьфу, -тьфу чтобы не сглазить, тоже грех жаловаться. — Ну я же вижу, что ты сердитая. Не столько сердитая, сколько уморённая. Лежит на дороге солдат ПВО, Не пулью убит задолбали его. А что сердитая, так это не на тебя. А на кого? И только тут Арина поняла, Что Федька, как это у них нередко бывало, Ляпнул чистую правду. Она сердится. Хотя да, отнюдь не на Федьку. И голова тяжёлой вовсе не из-за поздно завершённой вчера работы, потому что одна работа завершена, но урата кричать ещё очень даже рано. Спору нет. То, что мальчишку нашли живым и невредимым, это невероятно здорово. Но ей-то самой, и что ещё хуже, её близким смерть всё ещё дышит в затылок, если не что похуже. И надо развернуться к ней лицом и опередить потому что невозможно так жить, в ожидании, куда будет нанесен следующий удар. На себя. На собственную тупость. «Ты!» — он подтащил к себе стул, оседлал его и пристроил подбородок на спинке. «Давай, мол, сестренка, выкладывай. Я весь внимание». Выкладывать арене не хотелось. Но смысл в этом был. Высказать что-то вслух — это гарантированно посмотреть на картину с другого ракурса. Не могу додуматься, как эту гадину вычислить. Ну, которая тебя подставила, Дениса чуть не угробила и все остальное. Что именно остальное, братец-умница не спросил, но посмотрел на нее снисходительно. Как ты других вычисляешь? Ну, там, следы какие-нибудь, отпечатки, ДНК всякое. На ДНК, Федь, имя-фамилию не пишут. А по физиономии ее никак нельзя поискать. В серо-желто-зеленых, таких же, как у нее в самой глазах, плескалось искреннее недоумение. «Так нет у нас физиономии-то!» Арина чуть не разозлилась, что Федька не понимает таких простых вещей. Но пояснила. От больничных камер она очень грамотно уклонялась. А там, где все-таки засветилась, имеем загадочную фигуру в халате, маске и шапочке. Там даже не поймешь, мальчик или девочка. Даже это под вопросом. А ты, говоришь, по физиономии искать. — Погоди, сестренка, но я-то ее без всяких масок видел. Арина озадаченно хмыкнула. — Это не Федька, элементарных вещей не понимает. Это она, очевидно, в ней видит. Глаз замылился. — Вообще-то девица, что тебя подставила, могла действовать почему-то наущению. Она обнаружила, что кружка опустила, пришлось тянуться к джезве, в которой оставалось еще изрядно. — но да, строго говоря, это уж как-то чересчур. Подбрасывание наркоты — не самое безобидное деяние. Так что совсем не исключено, что с тобой она общалась самолично. И тогда, во-первых, мы, наконец, определимся с Гендером, а во-вторых, у тебя была возможность ее рассмотреть. Действительно. А что? Может и получиться. Попробуешь фоторобот помочь составить? Да погоди ты с фотороботом, — отмахнулся дядя Федор. Точнее, погоди за телефон хвататься. У вас там, конечно, спецы, но, Ариш, я вообще-то именно изображениями себе и майки на кусок хлеба зарабатываю, в том числе и портретными. И уж как человеческое лицо устроено, представляю. Маска, она, конечно, маска, но она же не бетонная. Она следует тем чертам, что под ней, плюс изображение с моего видеорегистратора. Оно, конечно, очень так себе и вообще мельком, но оно есть. Ну и плюс моя память которая вполне на изображение заточена. Думаешь, не сумею из всего этого какой-никакой портрет собрать? Только тут она наконец поняла, что пора обрадоваться. Ой, Федька, как же я сразу не сообразила. Это долго? Как пойдет. Но ты точно на меня не сердишься. Он уже поднялся, готовый бежать в свою комнату рисовать портрет. Ты, дядя Федор, зануда, но я на тебя не сержусь. А если сумеешь изображение соорудить, вообще по потолку буду бегать. — Ловлю на слове! — развернувшись на пятках и подпрыгнув, он хлопнул ладонью по наддверному шкафчику и побежал к себе. Но Арине показалось, что даже его спина улыбается. — И зачем ты мне голову морочила, если у тебя все есть? Арина пялилась в монитор ноутбука уже минут десять. Девушка за столиком. В полупрофиль и немного не в фокусе, но лицо разобрать можно. Да что там разобрать? Это лучшее изображение из всех. И это точно та же девушка, что мелькнула на Федькином регистраторе. «Федь, у меня ничего нет. Не было. То есть это только что прислали?» «Кто?» — недоверчиво спросил он. Арина вздохнула. как бы знать». Да, ей миллион раз приходилось слышать, что открывать письма с незнакомых адресов нельзя. Нельзя! Ладно, если там просто спам, но вполне может оказаться и вирус. Вот только адрес был не совсем незнакомым. Перед собакой, отделяющей имя почтового сервера, стояла буква «А», с прицепленной к ним цепочкой из шести цифр. Знакомых Арине не хуже собственного телефонного номера. Собственно, именно огрызок ее телефонного номера, точно так же возглавляемый первой буквой ее имени, использовал в качестве почтового адреса Халыч, когда ему пришлось срочно покинуть пределы не только города, но и страны, бросив посреди семестра своих студентов, кафедру и вообще все. Официально по болезни. О том, что случилось с профессором Морозовым, бывшим следователем-важняком и вообще легендой сыска, не знал почти никто но Арина знала. Сейчас Александр Михайлович, вылечившись, уже благополучно вернулся домой, и юрфак принял своего профессора с распростертыми объятиями. И все, казалось, вернулось на круги своя. Только Арина никак не могла, как бывало раньше, забежать к любимому учителю на кафедру, попить крепчайшего чаю, посоветоваться, да просто послушать. Иногда ее так и подмывало спросить Пахомова, «А ваша с Морозовым дружба?» Восстановилась? Хотя их-то дружба вряд ли и трескалась. А вот чувствовала себя предательницей. Нет, она ничего не сделала такого, чтобы халычу навредило. Или хотя бы могло. Наоборот. Она из кожи вон лезла, наизнанку выворачивалась, чтобы ему помочь. Но мысли... Ей до сих пор было стыдно своих тогдашних мыслей. При том, что именно Морозов ее учил, Слова — не доказательства, авторитетов не существует. Иначе ты не следователь. Каким бы золотом тебе не казалось что-то, все нужно проверять едкой кислотой сомнений. И едкость эта, сомнения эти, повредили что-то в ней самой. Она не могла заставить себя взглянуть Халычу в глаза. И знала, что он, уж он-то в первую очередь, ни на волос не осудил бы ее за те сомнения. Но самой ей было стыдно, неловко, жгло что-то. Это письмо было, разумеется, не от Халыча. Зачем посылать шифровки, если можно просто позвонить? Сейчас уже можно. И цифры, следующие за первой буквой ее имени, были другими. Они были взяты не из ее телефонного номера, из номера ее паспорта. Конечно, она испугалась. Могла ли она не открыть это письмо? Кто бы его ни... Даже если это Морозов. Или не он. Так да кто бы ни был этот неведомый друг. Текст отсутствовал. Только фотография незнакомой девушки за столиком летнего кафе. Пронизанная солнцем зелень, мешанина теней и солнечных зайчиков на светло-коричневой, набранной из деревянных планок столешницы, на темных волосах, на щеке сидящей под нависающими ветвями девушки. Голова чуть повернута, на губах ни намека на улыбку. Лицо серьезное, глаза вроде бы темные. Или эта тень так легла? — Йокарный бабай! — брат покрутил головой. «Сравни — Сравни! Бросив на диван принесенный подмышкой ноутбук, он положил перед ней несколько листов с распечатанными вариантами фоторобота. Фас, профиль, полупрофиль. Да, с поправкой на ракурс и фон можно было сказать уверенно. И на Федькиных работах, и на присланном неизвестным помощником снимке одна и та же девушка. И поиск по изображению ничего не дал. Нет ее в сети. Ева выглядела на нее недоверчиво. Арин, Фетьк твой, конечно, мастер, но может, не может. Мне письмо пришло. Не знаю от кого. Вот, сама смотри». Она выложила на стол распечатку. Два портрета рядом. Один Федькиной работы, другой от неизвестного доброжелателя. Это явно настоящая фотография. «Без фотошопа?» — скептически хмыкнула Ева. Федька говорит «без». Но главное не это. Допустим даже, что снимок обработан. Но он совпадает с тем, что у Федьки получилось. А это, возможно, лишь в одном случае. И Федька молодец, и фотография настоящая. Это реальный человек. Я думала, сейчас у всех страниц в соцсетях. У молодых-то точно. мысли его уже двигалась дальше. А я, по-твоему, старуха? Хотя, к слову, страницу у меня есть. Я ее как мессенджер использую. И все. Никаких исповедей мировому разуму, тем более никаких фоточек. И у этой девушки то же самое. Ее изображений в сети нет. Эх, нам бы программу распознавания лиц, про которую в каждом полицейском сериале трындят. Загрузил картинку, компьютер изображения с камер наблюдения проанализировал, и готово. Вот ваш объект на углу Таврической и Ленина. Вот! Торжествующе заулыбалась Арина. В каком смысле? Вот. Федька нашел эту кафешку? Время съемки, вон, видишь, в углу кадра. Угол солнца, плюс немного шаманства, и вуаля! И ты туда поперлась? Ев, ну я ж как частное лицо. Корочками не махала, ничего такого не говорила. По-моему, они нас с Федькой за частных сыщиков приняли. Ну, хоть так. И чего, вспомнили девушку? Вспомнили. Не так, чтобы уверенно, но вспомнили. Ибо, во-первых, была она у них не так уж давно. Во-вторых, в первой половине дня, когда посетителей мало. И даже записи с камер наблюдения дали посмотреть. Не столько спросила, сколько констатировала Ева. Сперва я поговорила с персоналом. А после? Да, камеры посмотреть дали. Пишущая, правда, единственная, но расположена удачно. Была там эта красотка. И с ней еще одна. Но ту я толком не разглядела. Хотя... Арина нахмурилась. Ведь, вероятнее всего, именно эта неопознанная девушка и прислала ей фотографию. Но зачем? Или надо спрашивать «почему?» Почему обращено в прошлое? Какие события привели к тому, о котором спрашивают? Зачем же это про будущее? Какого результата стремился добиться тот, чьи деяния мы рассматриваем? И что с этим письмом? Зачем или почему? Но додумать, выбрать между «зачем» и «почему» Арина не успела. Не так, чтобы красотка, но... Ева задумчиво разглядывала портреты. Знаешь, а я ведь ее видела. Память на лица у Евы была профессиональная, на зависть любому оперу. Но именно сейчас это могло оказаться не плюсом, а минусом. Два года назад в очереди на почте. На Аринину подковырку Ева не обиделась. Замечание было по делу. Но покачала головой, сосредоточенно что-то припоминая. — Здесь, в приемной. — Да, точно. Приходила она к нам. На работу просилась. — Когда? — Ох, ну ты спросила. — Не вчера и не год назад. Раньше. — Не помню. Так-то я всех посетителей в журнал заношу. Даже в два журнала. Один официальный, другой. Ну, на всякий случай. Туда вообще всех. Даже совсем непричемных. — Ну, представляешь, какой это объем? Как раз к Новому году управимся, если раньше никого не убьют. А Пахомов тогда где был? — Здесь. Где же ему быть? Выскочив из-за своего стола, Ева приоткрыла дверь в кабинет начальника. — Павел Шайдарович, можно к вам на минуточку? Вероятно, он кивнул, разрешая. Видеть этого Арина не могла, но Ева, хитро улыбнувшись и прихватив распечатку с портретами, скользнула в кабинет. Через минуту она вернулась, сокрушенно пожимая плечами и разводя руками. Говорит, не помнит такую. Кстати, сразу спросил, вершина принесла. Но «Ну, я сказала, что ты. Или не надо было? Почему не надо? Пусть. Он спросил, не пора ли уголовное дело открывать. А потом рукой махнул. Иди, мол, вершина сама разберется. Это ведь та, из-за которой Денис в больницу попал? Не только он. И не только в больницу. «Ой!» — его прижала к рту ладошку. «Это она твоему брату наркоту подбросила. ищу котик тут. Это она, да?» «Похоже. Очень похоже. Вот тварь! Котик-то чем провинился?» «У котика все потихоньку налаживается», — успокоила ее Арина. «Кормит его пока через капельницу, потому что кишечник пришлось зашивать, а часть даже удалили. Но водичку уже сам пьет». Так что поправиться. Но, мразь, да. Кого это ты так чистишь? Без особого интереса осведомилась иковенко остановившись на пороге приемной. Помахала рукой Арине и, не дожидаясь ответа, повернулась к Еве. Мне из Москвы должны были... Есть, Надежда Константиновна? Есть. Утром получили. Вот. Она вручила той крупный коричневый конверт и подсунула одну из своих амбарных книг. Расписывайтесь. — А гонору-то, гонору-то было! — презрительно хмыкнула Крупская, выводя возле нарисованной Евы-калочки замысловатую загогулину. — Не по нашему ведомству. Да у вас запрос неправильно составлен. Да фу ты ну ты, пальцы гнуты. — Есть там у них один специалист. Как про меня услышит, аж весь в лице переменится. Нос не дорос, условия мне ставить. Слово «лицо» заставило Арину вздрогнуть. «Надежда Константиновна», — она протянула той портреты, — «посмотрите, вы эту девушку не знаете? У вас же память, как у нас у всех вместе взятых». Крупская с минуту разглядывала Федькино творение. «Никогда я ее не видела. Ручаюсь». «Но она сюда приходила!» Почти с отчаянием взмолилась Арина. «И что?» — Крупская пожала плечами. «Я ведь не в приемной сижу, а в своем кабинете» или на выезде, или в тюрьме, или в морге. Ах да, в отпуске еще бываю. Ева, ну ты-то, — потреповала она. Я-то ее помню, — вздохнула Ева. Но не помню, когда она тут была. Ясно, что не вчера и даже не год назад, раньше. Но может меня загипнотизировать? Делать тебе нечего. А Надежда Константиновна кивнула на дверь Пахомова. Сам что? «Он ее не помнит», — удрученно сообщила Ева. «Может, и не видел». «Вот и я не видела». «А Халыча спрашивали?» Арина мотнула головой. «Нет, не спрашивала». «А ведь и в самом деле», — обрадованно воскликнула Ева, когда от Крупской осталась только спина в проеме распахнутой двери. «Если она тут появлялась, когда он еще работал...» «Эй, ты чего?» Арина вздохнула. Может, именно сейчас тот самый неподходящий момент, чтобы сломать, наконец, стену, выросшую между ней и учителем, стену, которую она сама выстроила. Но горло сжималось так, что она была уверена. Не сумеет и слово вымолвить. Ева, казалось, поняла. Ну, хочешь, я сама ему позвоню. Так, сперва надо ему в почту эти кадры переслать. Отсканируй. Или у тебя в электронной форме есть? Благодарно улыбаясь, Арина протянула флешку. «У тебя 100 проблем и различных дел...» Несколько сдавленно прозвучало у нее из кармана, что означало «звонит Зверев». «Любопытные, значит, дела творятся, Арина свет марковна Начал он не трать времени на приветствие. «Ты проба мне давеча приносила. Незадокументированные». «Ну, баранки гну». «Жалко, говорю, что незадокументированные». «Значит, что-то там было?» — Точно так. Я и сам поглядел. И кое-кого подключил. — Ну так, в порядке личного одолжения. Так что с тебя причитается. В предоставленных образцах имеются хлопковые волокна, предположительно от джинсов. Ну, то есть я практически уверен. Хотя джинсовая ткань, даже оригинальные окраски, сейчас много где используются. Но точнее пока не скажу а также присутствуют эпителиальные и кровяные клетки. В смысле для ДНК-анализа материала оказалось достаточно. После недолгой паузы он продолжил, довольно обиженным тоном. «Эй, а где вопли, ура, и так далее?» «Ты чего молчишь? Язык от восторга проглотила Или как?» «Мы тут мимо всех правил задействуем государственные, между прочим, ресурсы, а тебе вроде как все равно?» Мне не все равно, Лерыч, только это все, конечно, здорово, но даже в результатах ДНК-теста никто пока паспортные данные не пишет. Как? Ну как привязать результаты ДНК-опознания к лицу на фотографии? Ну, это как сказать. Тот, кто эти <кхм> образцы нам предоставил, Находится в прямом родстве с одной нашей недавней покойницей. — С Лидой? — испугалась Арина. — С какой еще Лидой? — С Лидией Прокопьевой, с мамашей этой из заводского района. — Не знаю никакой Лиды Прокопьевой. — Эй, ты чего там, вершина, пьешь, что ли, на радостях, что мальчишку нашли? — Ни в одном глазу, Лерыч. То есть я, конечно, радуюсь, но пьянствовать по-моему, рановато. Еще работать и работать. — А чего тупишь? Я же русским по-белому тебе говорю. Родственная связь с одной нашей недавней покойницей. — С Адрианой! — ахнула, догадавшись, Арина. — Именно. Получается, что у моей бывшей начальницы имелась дочка? — Ты там, как в себя придешь, перезвонишь, что ли? — А то я как со стенки разговариваю! — хмыкнул криминалист и отключился. — Значит, все-таки Мишкин со своей теорией лопухнулся. — сообщила Арина, ошарашенно глядя на наблюдавшую за ней Еву. Он все твердил, что это какая-то обиженная на Дениса девица гадит. А это вовсе даже не ему гадят, а мне персонально. — Так чего? Не надо, что ли, Морозову звонить? — Уже и не знаю. — Хотя... Ты только ему сходу не говори, что это Адрианина дочка. — Какая дочка? Ева даже из кресла своего привстала. «А, ты же не слышала, что Зверев сообщил?» «В образцах из-под кошачьих когтей...» «Это того котика?» «Того самого. В общем, та, что над бедным животным измывалась, Адриане дочкой приходится, если верить ДНК, а также Звереву и его неназванным помощникам. Уж не знаю, кого он сумел упросить. Экспертиза-то до сих пор не дешевая, ее и по официальным делам не так, чтобы регулярно применяют. Но Ева уже тыкала в кнопки настольного телефонного аппарата, похожего на пульт космического корабля. — Александр Михайлович, я вам в почту две фотографии скинула. Посмотрите! — затороторила Ева, когда Морозов снял трубку. Подмигнув Арине, она переключила селектор на громкую связь. — Вижу. Дочка адриана Георгиевны, да? Ева застыла. Арина тем более. После короткого молчания из динамика раздался немного встревоженный голос Морозова. — Ева! Ева Вацлавна! Ты куда пропала? — Я... Я тут, Александр Михайлович. — А откуда вы знаете, что это дочка? — Так видно же. — Нет, Адриана Георгиевна ничего мне не говорила. Никто не знал, что у нее ребенок есть. Но я, как эту девчонку увидел, сразу понял. — Но они ведь даже не похожи. — Как сказать? На фотографиях действительно особого сходства незаметно. Но движение, мимика — все очень характерное. Руки, в конце концов. Помнишь, какие у Адрианы были руки? Из трубки донес вздох. Кисть узкая, даже между мизинцем и ладонью никакой выпуклости. указательный пальцы длиннее безымянных, ну, и еще там кое-что. Никогда больше такой формы не встречал. Только у этой девочки. Уши, кстати, у них тоже похожие. На этих снимках не видно, но я помню. И вообще, все тело. В общем, видно. Может, сестра младшая или племянница какая-нибудь? Не было у нее ни сестер, ни братьев. За это ручаюсь. Так что из всех возможных вариантов дочь самая вероятная. «А как ее звали?» Откашлившись, почти спокойно спросила Ева. «Вот этого не скажу. Может, не помню, может, и вовсе не знал». Я же ее мельком видел, когда она в комитет заходила. Уж не знаю, почему она мать у нас искала. — Она хотела к нам на работу устроиться, Александр Михайлович, — торопливо объяснила Ева. — Хоть кем, хоть уборщицей. А после вдруг раз и пропала. — Мать запретила, — подумала Арина. Это было больше, чем догадка. Это была уверенность. Видимо, росла девочка у какой-нибудь дальней подруги, а как подросла, явилась к матери. И так, позволило время от времени с собой видеться. Но с условием ни к следственному комитету, ни к криминалистам, ни к оперсоставу на пушечный выстрел не подходить. Убивать собственные дитя, должно быть, рука не поднялась. Да и зачем? Девчонка не представляла угрозы. Ей только и надо было быть более-менее подле матери, из которой она сотворила себе не то что кумира, божество. «Александр Михайлович», — продолжала меж Главное, мы никак не можем вспомнить, когда это было. Даже Надежда Константиновна не помнит. Значит, они не пересекались. Я уж и так, и эдак. Не помню, и все. А все журналы посещений перерывать — это... Да, это долго. Попробую сузить интервал. После пары минут невнятного бормотания динамик внятно сказал. Примерно шесть лет назад. По-моему, весной. Но точнее не скажу. Но не больше шести, и не меньше. Я тут кое-какие реперные точки соотнес. Получается так. Журналы перекапывать все равно пришлось, но все-таки не за 10 лет. В конце концов Ева воткнула в единственную строчку. Вот, в официальном журнале ее нет, но это она. Я вспомнила. В череде имен и фамилий, каждая из которых сопровождалась загадочными сокращениями, собственными Евиными комментариями, С толстой бумаги смотрели аккуратные, совсем обыкновенные буквы. Смертоносный призрак, обещавший «сразу не сдохнешь» и грозивший «рано радуешься», обрел не только лицо, но и фамилию. Папки, разрозненные листы с собственными заметками и официальными шапками — Конверты и прочий канцелярский хлам Арина кучей сгреблак в нижний ящик углового стеллажа. Зимой она держала в нем сменную и запасную обувь, а сейчас там царила пустота. Две щетки, коробка с парадными туфлями, банка гуталина и пять обувных губок не в счет. Тем более, что три из пяти губок высохли до полной негодности. В корзину. Две относительно годные спрятались на подножной полке стола, туда же отправились и щетки. Коробку с туфлями удалось втиснуть на верхнюю полку, сдвинув толпящиеся там справочники. Листок с именем и адресом лежал в центре стола. Ада Евгеньевна Коростелева, 27 лет от роду. Образование, если верить официальным данным, спасибо Оберсдорфу, оперативно выяснил все, что на поверхности, машиностроительный техникум в Псковской области. Специальность — помощник технолога и оператор станков с ЧПУ, что бы это ни означало. Мать, Надежда Ивановна Коростелева, умерла шесть лет назад. Отец, Петр Сергеевич Коростелев, умер. — Ничего так выходит! — пристроившийся на краю арененого стола Мишкин покрутил головой. — Папаша помер за полгода до рождения нашей красавицы? — Стас, ну все же понимают, что это туфта вздохнула Арина, обведя глазами невеликое свое войско. Серьезный Молодцов изучал свою копию лежавшего перед Ариной листочка так, словно пытался вычитать что-то между скупых строчек досье. Клюшкин, отпросившийся у участкового начальства, чтобы кинуться на подмогу старшим товарищам, глядел на Арину, как глядит на хозяина охотничий пес. «Ну, командуй уже, не втерпешь!» Оберздоров, покинувший Арина, Ради такого случая свои забитые электроникой чертоги, не отнимая взгляда от развернутого на соседнем стуле ноутбука, сообщил как бы в пространство. Адриана Георгиевна была мастер путать следы. Видимо, еще тогда. Кто-то еще сомневается, что рекомая моя ада — ее дочка. «Мы, Александра Михайловича, все уважаем, но его свидетельство — это лишь его личное мнение», — Веск заметил Молодцов. «Ой, да ладно тебе, Иван Сергеевич!» — прервал его Мишкин. «Зря, что ли мы, глядя на запись в видеонаблюдении, решили, что нам призрак-покойница мерещится?» «Халыч прав. В лицах особого сходства нет. Зато во всем остальном. Вот возьмем ее, ДНК нам все скажет. Так, Арина Марковна?» «Ты, Стас, еще прошлогодний снег вспомни», — усмехнулась Арина. «ДНК нам уже все сказала». «Я что-то пропустил». Все равно придется все тесты официально повторять. И чего ждем в таком случае? Что нас свалит на другую сторону земли? Или, наоборот, убьет уже кого-нибудь? Стас, я тебя очень люблю, но, похоже, ничего другого нам не остается. Что? Опять ловушки изобретать будем? Тебе самой-то не надоело мишени изображать? Арина Марковна хочет сказать, что оснований для задержания этой девушки у нас нет, так? Подал вдруг голос Клюшкин. Именно она развела руками. «Как это нет?» — возмутился Мишкин. «А нападение?» «Недоказуемо, Стас». «А посылка с изуродованным котом?» — не унимался тот. «Как он, кстати?» Кот поправляется. Но жестокое обращение с животным — это не наша подследственность, а полицейская. ты думаешь, твое начальство будет счастливо повесить на себя лишнее уголовное дело на таких вот основаниях? Опер даже со стола слез. Прошелся туда-сюда по кабинету, стукнул кулаком в простенок. Не сильно, впрочем. «И что? Так и будем ничего не делать?» «Стас, остынь. Ты что, впервые сталкиваешься с разницей между оперативной информацией и следственной?» «Знать — одно, доказать — совсем другое. Давайте думать. Мы теперь знаем, кто она и где она. Это плюс, и немалый Те, кто мог бы стать ее мишенями, сейчас в безопасности. Это тем более плюс. Что дальше делать? Вот это вопрос, да. Предъявить девушке нам пока нечего. Так уж и нечего. появившись в дверях кабинета Пахомов улыбался. Совсем чуть-чуть, но улыбался. Простите, Пал Шайдарович, мы тут. И я тут. Вершина, не узнаю у тебя. Ну, действительно же, ничего у нас на нее нет. В больнице она практически не наследила, по предыдущим случаям и вовсе ноль. Я могу, конечно, дать официальные показания о нападениях, но я ведь ее тоже не разглядела. И даже если бы. Тут мое слово против ее слова. Пахомов выдвинул на середину кабинета свидетельский стул и уселся на него верхом, установив локти на поцарапанную никелированную трубу спинки. «Кто наркотики твоему брату подкинул? Не она?» и после настучала куда следует. — Откуда вы? — Арина опешила не столько от вмешательства Пахомова, сколько от непривычной его разговорчивости. — Мир тесен. Ты же и машину его, и... — Папаша усмехнулся. — Пакет с белым порошком. На все мыслимые следы обработала, так? — Не совсем я, но... так. — Пальцы ее на пакете Есть. — Есть. Медленно проговорила Арина, вдруг сообразив, куда клонит начальник. «Ну и берите ее за распространение!» — усмехнулся он. «Тоже чужая поляна, но для начала сойдет. Дальше что-нибудь придумаешь». Придумывать не пришлось. Существо металось под от стены к стене. Не как человек, пусть даже в припадке ярости, как клубок взбесившихся кошек. Волосы поднялись дыбом, как иглы у дикобраза. Челюсти выдвинулись вперед, губы растянулись, обнажая очень белые зубы. Сползшая с плеч ветровка повисла на локтях, стянула их, выворачивая руки так, как у человека не бывает. На костяшках сжатых кулаков побелела от напряжения кожа. На правой скуле красовалась свежая ссадина. Вздернутую верхнюю губу покрывали потеки, начинающие запекаться крови. «Почему наручники спереди?» Тихо, но сурово спросил из плеча полковник Красуха. «Первый день замужем!» Арина потрогала царапину на шее и порадовалась, что вопрос относился не к ней. «Да нет, Илья Германович, как можно?» Абсолютно спокойно ответил Мишкин. «Как положено, брали, руки назад. А уж когда усадили, перестегнули. Иначе как?» «К столу надо было пристегнуть». «К столу?» Почти насмешливо переспросил Мишкин. «Ну, к столу!» — уже более миролюбиво заметил его начальник. «К нему, пожалуй, пристегнешь. Разве что четырьмя парами наручников к разным ножкам каждую конечность». «Но кто бы мог подумать?» «Илья Германович», — вмешалась Арина, — «это моя вина». С операми она разговаривать не стала. Сидит, молчит, как будто их и нет. Вот я и решила сама. Стас прав. Кто бы мог подумать?» Лично я такого никогда не видела. «Почему не скрутили? Почему так оставили?» «Так любопытно же, что дальше будет», — весело сообщил Мишкин, словно бы начальственный выговор относился вовсе не к нему. «И опять же, если она придуривается, быстро устанет. Ну или надоест бешенство изображать. А вот если в самом деле... Психиатра-то хоть вызвали? Скоро прибудет. Еще и потому вязать не стали». Пусть поглядит в, так сказать, естественной форме. Существо посмотрело в их сторону, на мгновение замерев и оскалившись еще сильнее. Арина поежилась. Взгляд был такой, словно между ними и допросной не было вовсе никакой преграды. Собственно, это была не допросная, а комната для опознаний. Одна из немногих в городе с односторонним стеклом. Красуха очень ею гордился. И задержанной ады решили поработать именно здесь, чтобы можно было и со стороны понаблюдать за мимикой и прочими проявлениями эмоций. Тело всегда выдает куда больше, чем любые ответы или их отсутствие. Понаблюдали, да. Приволокли стол, три стула, усадили аду. Она демонстрировала полное безразличие к происходящему, как, собственно, на протяжении всего процесса. «Вы задерживаетесь по подозрению в покушении на убийство». Хоть бы бровь дрогнула, при том, что изначально ей сообщили о подозрении в сбытии наркотических веществ. Про покушение на убийство Мишкин бросил на удачу. Минут через пятнадцать глухого безжизненного молчания, надеясь хоть чуть расшевелить задержанную. «Вот еще». «Пока надевали наручники, пока везли» пока Мишкин с Молодцовым в импровизированной допросной пытались ее хоть немного разговорить, она молчала и вообще никак не реагировала. Ни на вопросы, ни на замену обвинения, ни даже на обязательное предупреждение о праве на вызов адвоката. Но стоило в комнате появиться Арине, в то же мгновение бесчувственная, недвижная кукла превратилась в то существо, что металось сейчас за односторонним стеклом. сорвавшись с места, Стул с грохотом ввязался в противоположную стену. Ада одним прыжком перемахнула через стол и даже успела накинуть Арине на шею цепочку стягивавших кисти наручников, пытаясь задушить. Ухитрилась еще и сдвинуться в бок чтобы цепочка пришлась на горло. Стоя лицом к лицу, душить неудобно. Арина только и сумела мотнуть головой назад, но почувствовала — попала. Так ее учил давно еще, в начале ее питерской службы Корнеев. Если нападающий обхватил тебя сзади, бей затылком. Удар по носу вызывает те самые знаменитые искры из глаз. Нос — чувствительная штука. Попала она Аде именно в нос, неизвестно. Судя по окровавленной физиономии, попала. Но как минимум это дало возможность не то скользнуть, не то упасть вниз и, ободрав ухо и шею, вывернуться из железной петли. Опера чуть не ногами оттолкнули ее к двери, попытались схватить Аду но та кусалась, размахивала скованными руками, как гигантским кастетом. Наружу Арина так и выбралась, на четвереньках. Стас с Молодцовым выскочили следом, оставив Аду бесноваться в одиночестве. «Интересно, она действительно сумасшедшая!» — хмыкнул Мишкин. «Не обязательно. Я, пожалуй, сказал бы, что скорее нет, чем да». Судебного психиатра звали Маратом Максимовичем Малиновским. Когда ада начала бесноваться, вызвали не скорую, а сразу его. Молодой, не старше 40 он, однако, уже успел обзавестись небольшим круглым животиком и пухлыми щечками, на которых от улыбки появлялись мягкие, уютные ямочки. И весь он был мягкий и уютный. И за спиной его называли не МММ, как можно было бы предположить, а «мамочка». В маленьких серо-голубых глазках, под нависшими, как будто припухшими веками, плясали веселые чертики. «Думаете, она вменяема?» — спросила Арина. «Надо поработать еще. Но я, пока к вам ехал, посмотрел запись допроса, до вашего, то есть, Арина Марковна, появления. И да, вменяемость весьма возможна. Даже, я сказал бы, вероятно». «И вот это вот все...» Она мотнула головой в сторону одностороннего стекла, за которым все так же металась яростная тень. «Это нормально?» Душенька, у девочки вся жизнь одномоментно рухнула, и ярость — одна из возможных реакций. «У вас тут, я слышал, одна из потерпевших прямо во время допроса впала в э, неадекватное состояние. Вы же не считаете ее ненормальной?» Похоже, он не только запись допроса успел посмотреть, но и вообще войти в курс дела. Или, может, про Элю Сюмину он и до того знал? Сколько в городе психиатров. Она ребенка потеряла. А эта девочка потеряла, насколько я понял, мать, которую, видимо, считала центром своей жизни и новым центром кристаллизации помыслов, сделала месть вам. Если я правильно уловил общую ситуацию. «Правильно», — усмехнулась Арина, — «имели место разные эксцессы. Причем сперва она нападала на меня, а потом, когда мать ее умерла, мы ведь даже не знали, что у нее остался ребенок, принялась за моих близких. А теперь это, пожалуй, как раз говорит в пользу вменяемости. На близких нацелилась. Это может означать, что просто убить вас для нее недостаточно». Нужно разрушить всю вашу жизнь. Как вы разрушили ее? Знаете, есть ужасная, но очень рациональная мысль. Убить можно только один раз. Понятно. А уничтожать все, чем человек дорожит, значит делать ему больно долго-долго. Вот именно. Но вы ее остановили, и она сорвалась. Или, может быть, и не сорвалась. «Сократила длинные планы до одного единственного убийства. Цель-то все равно вы...» «Если нельзя разрушить мою жизнь, можно попытаться ее хотя бы отнять?» «Именно так», — Марат Максимович одобрительно покивал, как профессор разумному студенту. «Плюс добавьте общий шок от того, что вы ее вычислили. Этого она, судя по всему, совершенно не ожидала». «Но она уже больше часа безумствует!» Арина покрутила головой, отчасти недоверчиво, отчасти недоуменно. Малиновский усмехнулся. «Что такое больше часа?» «Девушка физически, насколько я могу судить, в очень хорошей форме, а ярость требует выхода. Адреналин, знаете ли. Тем более, что даже убить вас не удалось. Но не исключено, что и наигрывает. Смотреть надо». «То есть в перспективе тюремный срок, а не принудительное лечение», задала Арина единственный, по сути, интересовавший ее вопрос. «Ну, торопиться я бы не стал. Все, что я вам сейчас говорю, это пока не более чем сторонние наблюдения. Для полноценного психиатрического заключения нужно, повторю, еще поработать. Быть может, даже и не мне одному». Но вероятность того, что ваша девушка будет признана вменяемой, я, безусловно, не исключал бы. Так что делайте пока свою работу, а я буду делать свою. Оставив мамочку разбираться с пациенткой, Арина добрела до кабинета, который делили Мишкин и Молодцов. За столом отсутствующего Стрелецкого в тайгу говорить уехал. Обнаружился Оберсдорф, уткнувшийся в неизменный ноутбук. «Ты откуда здесь?» «Да любопытно стало, что за существо». Он кивнул в неопределенном направлении, видимо, имея в виду обитательницу допросной. «Поглядеть пришел». «Я, знаешь, все думал насчет Адрианы. Никак у меня в голове история с ребенком не укладывалась. А тут еще Лерыч кое-какую дополнительную информацию подогнал. Совсем все любопытно стало. Короче, я решил покопаться». «Она же в Питере училась. Ты в курсе?» «В курсе. И параллельно, да будет тебе известно, подрабатывала на полставки в экспертном бюро». «Типа как студенты-медики сперва санитарами и санитарками, а после медсестрами и медбратьями работают? Ну разве в бюро допуски не нужны? В смысле, разве туда берут до диплома?» «Ой, вершина! Во-первых, всяко бывает. Во-вторых, это было четверть века назад». Тогда служебными инструкциями только ленивые не подтирались. А может, и не было такой строгости с допусками. «Ты слушать будешь?» «Внимаю!» Имелся в те времена в славном городе Питере милейший персонаж. Погоняла Джеймс Бонд, что само по себе прекрасно, согласись. Персонаж, надо сказать, и впрямь любопытный, отмороженный даже на общем фоне девяностых. Выжил, однако, во всех разборках хотя до наших дней сохранил, судя по всему, прежние методы, так сказать, работы. «Плевушка, пропусти десяток страниц. Слыхала я про этого персонажа». «А, ну да. Ты же у нас в Питере начинала бороться с преступным элементом». «Приходилось сталкиваться? С Бондаренко, то есть?» «Опосредованно. Проводила доследственную проверку по факту предполагаемой гибели одного питерского бизнесмена. Довольно крупного». Отправился на подлёдную рыбалку и утонул. Тело, что характерно, не нашли. Чуяла я, что не всё там с этой рыбалкой очевидно. Однако по всем признакам пришлось квалифицировать несчастный случай. А недавно совсем опаньки появляются в новостях живёхоньки с диковинной историей про... Да, несчастный случай, травму головы, амнезию. Только танцующих индийских родственников для полной картины не хватает. Но формально не придерешься. А перед, скажем, утоплением у бизнесмена этого как раз были неслабые терки с этим самым бандюганом. Того даже проверяли на предмет причастности, но безрезультатно. Да и метод не его. Он бы этого Геста взорвал или похитил, чтобы без помех воздействовать. Сам понимаешь, как именно. Или семьей бы шантажировал. Методы у него действительно прежние остались. — Кстати, он, то есть не Гест твой, а господин Бондаренко, не так давно на вертолете разбился. — Ага. Вот потому господин Гест решил восстать из небытия. — Ну, да фиг с ним. — Ты нарыл, что у Адрианы с этим Бондаренко были какие-то связи? — Имеется некая переписка между криминалистическим начальством и управлением собственной безопасности. — Что-то там насчет не то ошибок в результатах, не то злонамеренного их подтасовывания. Про дряну про неё родимую. Вроде как из-за ее вредительства, как минимум от двух убийств, господин Бондаренко благополучно отмазался. То ли не совпадение по группе крови, то ли что-то в этом роде. — Гуляй, Вася! — И безопасники по этому поводу сотрудниками соответствующей лаборатории весьма плотно интересовались. Особенно почему-то Адрианой. Жаль, от переписки только ошметки остались. Но в итоге никто ничего ей не предъявлял, даже от работы не отстранили. Списали на молодость и неопытность. Ну, вершина, сколько ей тогда было. А между прочим, история про якобы парадоксального выделителя еще не забылась. Это когда чикатила задерживали, а группа крови не соответствовала группе, обнаруженной на жертвах спермы? А когда уже окончательно его взяли, выдумали для оправдания теорию, у него, дескать, кровь одной группы, а сперма другой? Хотя на самом деле заковыка была всего лишь в загрязненных образцах. Но общественность успокоилась. И так хорошо банальную экспертную ошибку этой дикой теории замаскировали, что до сих пор некоторые этим самым парадоксальным выделительством как флагом размахивают. То у них отпечатки пальцев с возрастом меняются, то группа крови может не соответствовать другим биологическим следам. Ну как же, смотрите, ведь у самого Чикатило такая аномалия имелась. Угу, аномалия, экспертная неаккуратность и все дела. Теперь вот на ДНК-тесты в той же логике нападают. «Не, я в курсе, что после пересадки костного мозга могут возникнуть прелюбопытнейшие последствия, но это же уникальные случаи». «Но корпоративная лояльность — не выдумки. Экспертное сообщество своих нередко защищает, в том числе и в ущерб, скажем так, истине». Моберсдорф махнул рукой. «Мол, чего разглагольствуешь, сам знаю». Но кивнул согласно. «Вот потому и для Адрианы...» тогда еще не Георгиевны, все проверки безболезненно прошли. Ее даже от работы не отстранили. И ты предполагаешь, что Бондюган этот, Джеймс, понимаете ли, Бонд, отец нашей ады?» Арина принялась размышлять вслух. «Допустим, мы можем сейчас запросить его биологию, сравнить. Но тебе-то как такое в голову пришло? Просто потому, что время предположительного контакта совпадает?» если бы только время, я вообще не копал бы. Но письмо это твое с фотографией ады. Ну, отследить я его не сумел, что само по себе уже любопытно. В Левушкиных глазах читалось отнюдь не огорчение, а живейший интерес, почти восхищение. Ай, ладно, ты на подпись обратила внимание? Там разве подпись была? На мгновение Арина устыдилась собственной невнимательности. Ну ты даешь, мать! «Была, а как же? Джейн Доу и шесть цифр». «Джейн Доу? Неизвестная типа?» «Остроумно, да. Особенно если учесть, что благодетельница твоя». «А это именно благодетельница? Не благодетель?» Левушка презрительно сморщился и продолжил, как будто его и не прерывали. «Благодетельница твоя и по документам Джейн Доу. Сегодня, во всяком случае». А раньше она была... Та-да-дам! А Левтина Евгеньевна Бондаренко... Еще одна дочка. Ну да. Только не Адрианы Георгиевны уже, а сугубо посторонние тетки, которая в девяностых явилась из уральской глухомани Питер завоевывать, но как-то быстренько слилась. И, кстати, умерла, когда этой самой Али еще и восемнадцати не исполнилось. Та поплакала над маминой могилкой и к папаше, который, что удивительно, ее сразу признал, к себе приблизил и то ли так баловал, дочка-то единственная, то ли использовал в своих делах. Она-то наверняка не скажет, а его уже не спросишь. Но девочка подросла, и папаше ей, похоже, надоел. Как-то она от него сбежать исхитрилась. — С деньгами? Откуда я знаю? Сбежала, сделала себе новые документы, прикупила домик в Черногории. Так что с финансами у нее все в порядке. — А уж откуда финансы? — он развел руками. — Может, папашины, может, еще чьи-то. — Ну, почему ты решил? А-а-а! Вот это самое интересное! Почему я решил, что Джейн Доу — это Аля Бондаренко? Откуда вообще у меня этот Бондаренко вылез? Оттуда, что шесть цифр зачем-то там были, ну, ей проверил самые очевидные варианты. В первую очередь, как дату рождения. И вуаля! Получается, она приехала повидаться со своей сводной сестрой? Интересно, кстати, как они вообще друг друга нашли? Без понятия. Равнодушно отмахнулся Оберсдорф. Составленная им история выглядела с точки зрения Арины настолько складно, что, скорее всего, была правдой. По крайней мере, в той части, что касалось прошлого. Настоящее же вызывало сомнения. И, приехав повидаться с сестренкой, она тут же нам ее сдала? Он пожал плечами. — Во-первых, не тут же. Во-вторых, не так, чтобы и сдала. — Понимаешь, фотография. И сделан этот снимок за неделю до того, как его тебе прислали. Может, когда они встретились, сестренка Али не понравилась? Ну почему только через неделю? Разве что Ада следила за мной, а Аля за ней? И, сочтя, что Ада в самом деле опасна, решила сыграть в рубин Гуда? Напиши и спроси. Думаешь, ответит? Кто ее знает? Хотя лично я сомневаюсь. Ящик, с которого тебе письмишко пришло, фактически одноразовый. Был и нет. Эта девушка та еще штучка. Она в, э, скажем так, в технологиях лучше меня шарит. Так не бывает. Бывает, Вершина. И если так, она перед тем, как с Адой встречаться, могла довольно много о той выяснить. И есть у меня предположение, что цель этого письма... Вовсе не фотография Ады, а те самые шесть цифр. — Не понимаю. Указание на бандита-папашу. Толстый намек на то, что кровь у Ады дурная с обеих сторон? — Вроде того. — Но мы же не верим в генетическую предрасположенность к преступлению. — Верим, не верим. Но факт любопытный. — А может, она вовсе не помочь хотела? Может, себя обезопасить? потому что такая родня, как Ада, это вроде бомбы под собственной кроватью. Или, и это будет самое смешное, она так просто развлекается. Нифига себе у некоторых развлечения. Кому арбуз, Арина Марковна, кому свиной хрящик. Но если девушка так шалит, она еще о себе напомнит. Вот увидишь. Типун тебе на язык.